Рассказывает Надежда Фетисова. Сегодня на свежем воздухе да под песней из советских фильмов пили свежевыжатые соки из арбуза, винограда и томатов, закусывая яблоками и пирогами. Аркадий Иванович посмотрел, развернулся и пошел со словами. «Тут столько девушек, пойду зубы надену». И на каждый приходящий обещал жениться. Анна Филипповна по такому случаю переоделась в красивый костюм. «Обещал, женись!» Тут Аркадий Иванович узнал, что сильно младше. Его 85 против ее 99 с половиной сразу же и про жену вспомнил. Шутили, смеялись. Серафима Николаевна, как всегда, заботилась обо всех. Анне Филипповне подкладывала ягоды и арбуз, Аркадию Ивановичу салфеточку надевала и следила за порядком. Тепло и душевно нам было. Сока хватило всем. Ничего не осталось.